Глава 3. Успех и симпатия. Ну, хорошо, договорились. Нам женщинам нужно не обращать внимания на ожидания окружающих, быть амбициозными, сидеть за столом, а не в сторонке и работать изо всех сил. И дело пойдёт как по маслу. Или всё же что-то может помешать нам? В 2003 году профессор школы бизнеса Колумбийского университета Фрэнк Флин и профессор Нью-Йоркского университета Кэмерон Андерсон провели эксперимент, призванный оценить, как воспринимают на работе представители разных полов. Они начали с практического исследования Гарвардской школы бизнеса, в центре которого была реальная женщина-предприниматель по имени Хайди Ройзен. Исследование рассказывало о том, как Ройзен сумела добиться успеха на рынке венчурного капитала, используя свою общительность и дружелюбие, а также широкую сеть личных и профессиональных контактов среди наиболее влиятельных лидеров бизнеса в технологической сфере. Флин и Андерсон дали половине студентов, участвовавших в эксперименте, ознакомиться с этой историей, а второй половине вручили для чтения тот же рассказ, но с одним небольшим изменением. Хайди превратилась в Гуверту. Затем Флин и Андерсон попросили студентов поделиться своими впечатлениями о Хайди и Гуверте. Как выяснилось, студенты сочли и Хайди, и Гуверту равно компетентными, что неудивительно, поскольку их достижения были абсолютно одинаковыми. Тем не менее, хотя и Хайди, и Говард вызвали у студентов равно уважительное отношение, Говард показался им более привлекательным в качестве коллеги. Что касается Хайди, её сочли эгоистичной, не тем человеком, которого хотелось бы нанять на работу или трудиться с ним бок о бок. Однаковая информация, за одним единственным гендерным отличием, произвела на испытуемых совершенно разные впечатления. Эксперимент подтвердил однозначные выводы проведённых ранее исследований. Успех и привлекательность связаны у мужчин и не связаны у женщин. Успешный мужчина нравится представителям как своего, так и противоположного пола. Если же успеха добивается женщина, она сразу становится менее привлекательной для представителей обоих полов. Это открытие шокирует, хотя и не удивляет. шокирует, потому что никто не согласится признаться в готовности судить людей на основании подобных гендерных стереотипов, не удивляясь же, потому что именно это мы на самом деле и делаем. Десятилетиями социологические исследования показывали, что однозначно подтвердил эксперимент с Хади Говардом: мы оцениваем людей на основании стереотипов гендерных, расовых, национальных, возрастных и так далее. Стереотипный мужчина в наших глазах – волевой и решительный добытчик. Стереотипная женщина – заботливая, чувствительная, следующая принятым в обществе правилам, поскольку, судя о мужчинах и женщинах, мы противопоставляем их друг другу, профессиональные достижения и связанные с ними личные качества отправляются прямиком в мужскую колонку. Настойчиво добиваясь карьерных успехов, делая четко просчитанные шаги, Хайди нарушает наше представление о правильной женщине. В свою очередь, говор, действующий точно таким же образом, полностью соответствует нашим стереотипам, касающимся мужчин. Как уж же результат? Он нам нравится, а она нет. Я уверена, именно поэтому женщина в итоге оказывается на вторых ролях. Мужчина, делая успехи в карьере, всякий раз получает положительную оценку окружающих, а профессиональные достижения женщины зачастую вызывают у окружающих негативную реакцию, пусть даже они признают её успех. Журналист Шанкар Ведантам однажды составил список уничижительных эпитетов, применявшихся по отношению к первым женщинам-мировым лидерам. Англичанку Маргарет Тэтчер именовали «Атильшей», писал он, «Голду Мэйр», первую женщину, ставшую премьер-министром Израиля, назвали «единственным мужчиной в правительстве». Президент Ричард Никсон отозвался об Интере Ганди, первой женщине-премьер-министре Индии, как о старой ведьме. А нынешнего канцлера Германии Ангелу Меркель как-то назвали Железный фрау. Я не раз наблюдала за этой игрой. Стоит женщине добиться успехов на работе, как её коллеги непременно начинают рассуждать о том, что она, конечно, много и сделала, но сослуживцы её недолюбливают. Возможно, она слишком агрессивна, не умеет играть в команде, слишком увлекается политическими играми, ей нельзя доверять или просто с ней одни проблемы. По крайней мере, именно так отзывались обо мне, равно как и о каждой знакомой мне женщине, занимающей высокий пост. В глазах окружающих мы малосимпатичной Хайди. Большая часть женщин никогда не слышала об исследовании, посвященном Хайди Говарду. Большинство из нас никогда не рассказывали об этой изнанке успеха. Тем не менее, мы ощущаем, как нас наказывают за наши достижения». Мы знаем, что женщина, действующая энергично или проявляющая компетентность, нарушает принятые в обществе нормы поведения. Если она старается во что бы то ни стало выполнить работу, если она высококлассный специалист и сосредоточена на результате, вместо того, чтобы стараться сделать приятное окружающим, а она действует как мужчина. А если она ведёт себя подобно мужчине, то теряет симпатию окружающих. Ощущая эту негативную реакцию, мы и сдерживаем себя в стремлении к профессиональным успехам. Обозреватель Кен Алета рассматривает этот феномен в своей статье в журнале «Нью-Йоркер». По его словам, для женщин сомнения в себе стали видом самообороны. Чтобы защититься от неприязни окружающих, мы ставим под вопрос собственные способности и преуменьшаем свои достижения, особенно в присутствии других людей. Мы принижаем себя до того, как это успеет сделать кто-то другой. Во время летних каникул между первым и вторым курсами бизнес-школы я получил электронное письмо, в котором меня поздравляли с получением стипендии Генри Форда за самые высокие академические достижения среди первокурсников. К письму прилагался чек на 714 долларов 28 центов. Эта странная цифра означала, что награда была поделена между несколькими студентами. Когда я вернулась в бизнес-школу, шестеро моих однокурсников рассказали мне о том, что получили эту стипендию. Умножив сумму чека на 7, я получила почти круглую цифру. Загадка была разгадана. Нас было семеро: шестеро мужчин и я. В отличие от своих сокурсников мужского пола, я не стала делать факт получения стипендии достоянием общественности. Я рассказала об этом лишь ближайшему другу Стефану Полу, в уверенности, что он сохранит мою тайну. На первый взгляд, подобное решение было не в моих интересах, ведь оценка студента в Гарварде на 50% базируется на мнении курса. Преподаватели ведут полуторачасовые занятия, не имея возможности делать записи, поэтому вспоминая студентов, полагаются на то, что услышат во время дискуссий в аудитории. Когда студент делает сообщение, на которое ссылаются другие, если основываться на том, что сказал тот, это помогает преподавателю вспомнить те или иные существенные замечания и их авторов. Таким образом, как и в реальной жизни, итогово результат зависит от отношений между людьми. Остальные шесть обладателей стипендии Генри Форда тут же выбились в число наиболее цитируемых авторитетов. Академические успехи придавали их высказываниям вес и убедительность. Кроме того, они быстро получили предложения о работе от самых престижных компаний, ещё до того, как начался официальный период трудоустройства. Как-то во время занятия один из членов великолепной шестёрки разоразился комментарием, который, на мой взгляд, демонстрировал, что он даже не читал обсуждаемый материал. Между тем, все вокруг были преисполнены восхищения, и я задумалась, не совершила ли я ошибку, не сообщив однокурсникам, что я седьмой стипендиат ведь в этом случае я могла бы успешно учиться на втором курсе, даже не утруждаясь читать предлагаемые материалы. Но я никогда всерьез не думала о том, чтобы открыться окружающим, ведь инстинктивно я понимала, что сообщить всем о своем успехе – плохая идея. Многие годы спустя, ознакомившись с исследованием, посвященным Хайде Говарду, я поняла, почему. Моим сокурсникам-мужчинам признание их достижений облегчало жизнь, а мое это только осложнило бы. Это понимание пришло ко мне не просто так всю жизнь я получала от окружающих сигналы сообщавшие что не стоит искать славы слишком умный или слишком успешный всё начинается в детстве ещё будучи девочкой ты понимаешь что сообразительность помогает во многих областях жизни но отнюдь не в том чтобы стать популярной и изнескать симпатии мальчиков В школе меня называли самой умной девочкой в классе, и я ненавидела это определение. Кто захочет пойти на свидание с самой умной девочкой в классе? В последний школьный год одноклассники выбрали меня той, кто, скорее всего, добьется успеха, наряду с одним из мальчишек. Это окончательно лишало меня шансов получить от кого бы то ни было приглашение на выпускной балл. Поэтому я убедила моего приятеля, работавшего над выпускным альбомом, удалить моё имя. В итоге я всё-таки получила приглашение на бал от парня, который был убеждённым спортивным фанатом. Увы, как выяснилось, он слишком уж обожал спорт. За 2 дня до бала он отказался от приглашения, поскольку решил пойти на баскетбольный матч. "Ты же понимаешь", заявил он, посмотреть на игру за выход в плей-офф, такое бывает раз в жизни. Я не стала говорить ему, что если что-то и бывает раз в жизни, так это выпускной бал. К счастью, меня пригласил другой парень, не настолько помешанный на спорте. Я никогда всерьёз не задумывалась над тем, почему с ранних лет прилагала столько усилий, чтобы скрыть свои достижения. Но как-то раз, лет через 10 после окончания бизнес-школы, я оказалась на ужине рядом с Деброй Гринфельд, преподавателем лидерства и организационного поведения в Стэнфордском университете. И наш светский беседа быстро переросла в оживлённую дискуссию. Профессор Грюнфельд, изучавшая затронутую проблему, объяснила мне, какую цену приходится платить женщине за успех. В нас глубоко укоренились стереотипы, предписывающие мужчине быть лидером, а женщине заботиться о семье и детях. И эти представления связывают о женщину в двойне, говорила она. Мы не просто уверены, что женщине следует заниматься семьёй и детьми. Мы считаем, что это задача для неё важнее любой другой. Если женщина делает что-то, сигнализирующее, что быть заботливой и милой не является для неё приоритетом, это производит отрицательное впечатление, и ей не нравится нам. Если женщина-профессионал, она кажется окружающим недостаточно милой. Если она и вправду очаровательна, её воспринимают скорее как милашку, чем как компетентного специалиста. А поскольку любой работодатель хочет нанимать сотрудников одновременно и компетентных, и по-человечески приятных, это создаёт для женщин серьёзную преграду. Если они действуют традиционно женскими методами, то вряд ли смогут продвинуться так же далеко, как мужчины. Однако, если они, бросив вызов стереотипам, будут стремиться к вершинам с мужской настойчивостью, их сочтут эгоистками, недостойными поощрения. С ученических времён ничего не изменилось: интеллект и успех не самые надёжные способы завоевать популярность в любом возрасте. И это усложняет женщинам жизнь. Им нужно сидеть за общим столом и признавать собственные достижения, но поступая таким образом, они обрекают себя на нелюбовь окружающих. Большинство из нас, и я не исключение, стремятся нравиться людям. И дело не только в том, что это приятно. К симпатии окружающих важнейший фактор личного и профессионального успеха. Желание представить человека нужным людям, замолвить за него словечко или продвинуть по службе, возникает лишь в том случае, если этот человек вам симпатичен. Мы должны быть уверены в том, что он или она сумеет выполнить порученное дело и сохранить хорошие отношения с коллегами. Вот почему мы женщины зачастую повинуясь инстинкту, умалчиваем о своих достижениях. В октябре 2011 года Джоселин Голдфин, одна из технических директоров Facebook, собрала совещание с участием наших женщин-инженеров, где попросила их рассказать о том, как продвигается работа над продуктами, за которые они несут ответственность. В зале повисла тишина, никто не хотел высовываться. И вправду, кто захочет первый поднять голос, зная, как не любят окружающие женщин, нахваливающих себя. И тогда Джозелин подошла к вопросу иначе. Она не стала требовать от собравшихся рассказа о самих себе, а вместо этого попросила их поделиться историями друг о друге. Таким образом, задача стала общей, и все почувствовали себя комфортнее. Принимать свой успех необходимо, если вы хотите достичь новых успехов. Продвижение сотрудника по карьерной лестнице зависит от людей, которые должны быть уверены, что он вносит значительный вклад в общее достижение. Мужчина может с лёгкостью заявлять о своих заслугах, конечно, если не будет при этом впадать в излишнюю самоуверенность. Для женщин заявить о своих заслугах означает заплатить за это как общественным, так и профессиональным положением. На самом деле, женщина, объясняющая во время собеседования, что имеет высокую квалификацию или упоминающая о своих предыдущих успехах, может тем самым снизить свои шансы на получение желаемой вакансии. Казалось бы, это двойное бремя и так достаточно тяжело для женщин, но зачастую им приходится ещё и делать дополнительную работу, не получая за неё вознаграждения. Когда мужчина помогает коллеге, тот чувствует себя обязанным и чаще всего впоследствии возвращает долг. Но если помощь оказывает женщина, признательность оказывается куда слабее. Ведь она же должна заботиться об окружающих, правда? Она сама хочет помочь. Профессор Флин называет такое отношение проблемой гендерной скидки. Женщине приходится расплачиваться за то, что все считают её готовой помогать окружающим и бескорыстно работать ради общего блага. Ну, а если помощь оказывает мужчина, считается, что он работал дополнительно, и это компенсируется более благоприятными отзывами, высокими оценками сделанной работы и дополнительным вознаграждением, повышением зарплаты или премиальными. Еще более обидно то, что если женщина откажет коллеге в помощи, это, скорее всего, вызовет нелестную оценку начальства и приведет к снижению премии. Ну, а если в помощи откажет мужчина, ему за это ничего не будет. Получается, что из-за несправедливых ожиданий окружающих женщина в любом случае оказывается в проигрыше, тем более когда дело касается заработной платы, дополнительных льгот, статуса и прочих привилегий. В целом мужчины торгуются по этим поводам чаще, чем женщины. Исследование, в рамках которого оценивался начальный уровень заработка выпускников университета Карнеги-Меллана, показало, что выторговать у работодателя зарплату выше предложенной изначально пытаются 57% выпускников мужчин и лишь 7% женщин. Однако вместо того, чтобы обвинять женщин в нежелании добиваться более высокого заработка, нам стоит вспомнить, что у них есть более чем веская причина не пытаться отстаивать свои интересы. Ведь это может ударить по ним самим. Мужчина, пытающийся добиться для себя лучших условий труда, может не опасаться негативных последствий. Люди воспринимают его стремление защитить свои интересы, демонстрировать достижения, получать за них признание и награды как нечто само собой разумеющееся. Так что, если он попросит прибавки к жалованию, ему это нисколько не повредит. Но от женщины ожидают в первую очередь заботы о других. А стало быть, если она отстаивает свои интересы или указывает на свою ценность как сотрудника, это может быть воспринято с неприязнью, как мужчинами, так и женщинами. При этом показательно, интересы других женщины отстаивают не менее, если не более эффективно, чем мужчины, поскольку в подобных случаях их действия не воспринимаются как проявление эгоизма. Однако, если женщина защищает саму себя, она нарушает признанные обществом гендерные нормы, Зачастую коллеги обоего пола не хотят работать женщины, добивавшиеся более высокой зарплаты, поскольку её воспринимают как более настырную в сравнении с той, которая отказалась от торга. Даже если ей удалось добиться повышения зарбы, ей, скорее всего, придётся заплатить за это в будущем, столкнувшись с неприязненным отношением коллег и нежеланием начальства продвигать её по службе. К сожалению, женщинам готово на участь Хади Как бы мы ни старались, нам не стать Говардами. Когда я торговалась с основателем и генеральным директором Facebook Марком Цукербергом по поводу своей зарплаты, он сделал мне предложение, которое я сочла вполне справедливым. В течение полутора месяцев мы встречались за ужином несколько раз в неделю, обсуждая миссию Facebook и его видение будущего, я была готова принять предложение о работе в компании. Если честно, я просто мечтала об этой должности». Мой муж Дейф всё время подталкивал меня поторговаться ещё, но я боялась сделать неверный шаг, который мог стоить мне этой работы. Конечно, я могла занять жёсткую позицию, но ведь в этом случае Марк мог отказаться работать со мной. Стоило ли рисковать, если я уже понимала, что прямо его предложение. Я решила, что нет. Но в тот момент, когда я уже готова была сказать "да", мой зять Марк Бодник решительно заявил: Чёрт возьми, Шэрил, почему ты соглашаешься на меньшую зарплату, чем запросил бы за эту работу любой мужчина? Мой зять не знал всех деталей нашей договорённости. Он имел в виду лишь то, что ни один мужчина моего уровня не согласился бы на первую же предложенную сумму. Это меня подтолкнуло. Я вновь встретилась с Марком и сообщила, что его предложение меня не устраивает. Но начала я со следующих слов. Вы, конечно, понимаете, что нанимаете меня для того, чтобы я руководила специалистами по продажам, так что вы, разумеется, ожидаете, что я умею вести переговоры. Так вот, сейчас единственный раз, когда мы с вами сидим по разные стороны стола переговоров. После этого я торговалась изо всех сил. Всю следующую ночь я не спала, думая о том, не погубила ли я всё дело. Но на следующий день Марк позвонил мне. Он пошёл мне на встречу, улучшив условия контракта, продлив его с 4 лет до 5 и разрешив мне приобрести часть акций компании. Благодаря такому его решению, мы не просто заключили сделку, но и гарантировали друг другу долгосрочную общность интересов. Задача успешных переговоров выполнить поставленные задачи, не испортив при этом отношения с противоположной стороной. профессор Хана Боулс, изучающая гендерные вопросы и искусство переговоров в Гарвардском институте государственного управления имени Джона Кеннеди, полагает, что женщинам проще достигать поставленных целей, если они могут одновременно выполнять два условия. Во-первых, им следует быть приятными в общении и заботиться об интересах других, то есть вести себя как правильные женщины. Если они будут использовать более практичный подход: "Я этого хочу и я этого заслуживаю", это может быть воспринято негативно. Есть такая поговорка: "Мысли глобально, действуй локально". Если речь идёт о переговорах, её следовало бы сформулировать: "Думай о себе, действуй ради других". Я рекомендовала многим женщинам в самом начале переговоров заявлять: "Они знают, что женщинам зачастую платят меньше, чем мужчинам, поэтому они не примут первоначальное предложение, а предпочтут поторговаться". Таким образом, женщины заявляют о своей принадлежности к группе, о том, что они выступают не просто от своего имени, но отстаивают интересы всех женщин. Как к этому не относись, но это работает. Кроме того, женщины следует по возможности заменять местоимение «я» на «мы». Например, просьба будет воспринята лучше, если вместо слов «в этом году я отлично поработала», она скажет «в этом году мы отлично поработали». Однако, такого коллективистского подхода недостаточно. По мнению профессора Боулс, женщине необходимо выполнить и второе условие. предать законное основание своему стремлению торговаться. Мужчине не приходится объяснять законность желания отстаивать свои интересы, ведь именно этого от него и ждут, но женщине необходимо найти для своей просьбы надёжное обоснование. Можно, к примеру, заявить, что к разговору вас подтолкнул вышестоящий руководитель. Мой начальник предложил мне поговорить с вами о моей зарплатной плате. или сослаться на отраслевые стандарты. Насколько мне известно, работа, предполагающая такой уровень ответственности, предусматривает именно этот уровень заработной платы. Поскольку каждое переговоры уникальны, женщине следует подобрать объяснение наиболее подходящее случаю. Распространённый способ сообщить работодателю о предложении, поступившем от конкурентов. Однако для мужчин это работает лучше, чем для женщин. предполагается, что мужчина и должен думать в первую очередь о собственном продвижении, тогда как от женщины все ждут лояльности. Тем не менее, если стараться быть просто милой и приятной в общении, своих целей не добиться. женщина, которая старается произвести подобные впечатления, тем самым сигнализирует, что готова отказаться от повышения заработной платы ради того, чтобы нравиться окружающим. Так что женщине необходимо сочетать очарование с настойчивостью. Этот стиль Мэри Колмэн, президент Мичиганского университета, назвала несгибаемым очарованием. Взяв его новое оружие, нужно постоянно улыбаться, демонстрировать благожелательность, беспокоиться о других, заботиться об общих интересах, стремиться к высоким целям и вести переговоры, ни в коем случае не вставая на критическую позицию. Как правило, переговоры процесс длительный, требующий последовательных действий, поэтому женщине следует постоянно помнить о конечной цели и улыбаться. Не приходится удивляться тому, что женщины решают торговаться куда реже, чем мужчины. Ведь для них это почти то же самое, что идти по минному полю на высоких каблуках спиной вперёд. Что же нам делать? Должны ли мы играть по правилам, придуманным для нас другими? Стоит ли нам искать способы продемонстрировать своё дружелюбие, не становясь при этом слишком услужливыми, высчитывать нужный уровень лояльности, то и дело использовать мисти именем мы? Я понимаю, что когда я советую женщинам изменить мир, опираясь на несправедливые правила и предвзятые представления, это звучит парадоксально. Да, это не идеальный путь, но он ведёт к желаемому результату. Кроме того, каждый хороший переговорщик знает, чем глубже ты понимаешь того, с кем пытаешься договориться, тем лучшего результата сумеешь добиться. Так что женщины должны понимать, демонстрируя заботу об общем благе, даже если речь идёт об их личных интересах, они усиливают свои позиции в переговорах. Кроме того, отстаивать общие интересы полезно само по себе. Ведь любая организация состоит из людей, работающих вместе. Если сосредоточиться в первую очередь на общих интересах, это приведёт к хорошим результатам просто потому, что слаженно работающая команда всегда эффективнее одиночки. А спайная команда всегда победит разобщённо. Кроме того, успех доставляет больше радости, если ты можешь разделить его с другими. Так что рост числа женщин-руководителей имеет как минимум один очевидный плюс. высокие позиции начинают занимать люди, привыкшие больше заботиться о благополучии других, чем о своём собственном. Но я надеюсь, что нам не придётся вечно играть по этим давно отжившим своё правилам, и постепенно мы всё же сможем стать самими собой. Однако нам предстоит ещё долгий путь. В ноябре 2011 года журнал Сан-Франциско опубликовал статью о женщинах-предпринимателях Кремниевой долины, проиллюстрировав её коллажем, на котором женские головы были представлены к мужским телам. То есть, по мнению журналистов, успешным предпринимателем может быть только тот, на кому местоно смотрится галстук или толстовка. Нашей культуре необходим убедительный образ женской успешности. Во-первых, не мужской, а во-вторых, не представляющий белую женщину, вцепившуюся в телефонную трубку с младенцем на руках. Этот образ плохой матери из портфелем настолько въелся в наш культурный обиход, что писательница Джессика Валенти сумела собрать целую галерею подобных изображений в смешной и едкой публикации в своём блоге, названной ею "Бедные белые малыши и их мерзкие мамаши-феминистки". Боюсь, пока мы не решим этих проблем, женщинам придётся по-прежнему жертвовать ради успеха хорошим отношением окружающих. Когда я впервые пришла в Facebook, местный блог взорвался обличительными публикациями. Кто-то поместил туда коллаж с моим фото в полный рост, где в моей руке было вложено ружьё, через всё моё лицо отянулась надпись большими красными буквами Угоня. Анонимы обзывали меня двуличной, утверждали, что я бесповоротно разрушу Facebook. Я плакала, я не спала ночами, я боялась, что моя карьера закончена. Но затем я сказала себе, что это ерунда. Потом все остальные сообщили мне, что это ерунда, тем самым заставив меня вспомнить, что и они читали эти ужасные сообщения. Я придумала множество вариантов ответа. Но в конечном итоге лучшим ответом оказалось игнорировать нападки и делать свою работу. Адриана Хаффингтон, основательница Хаффингтон Пост, уверена, женщинам необходимо научиться переносить критику. В начале своей карьеры Ариана поняла, если она будет высказывать своё мнение, непременно найдётся кто-то, кого она оскорбит. Она не считает, что нужно не обращать на нападки внимания. Вместо этого она рекомендует разрешить себе эмоционально реагировать на критику, испытывать гнев, расстройство или другие эмоции, которые она в нас вызывает, а после этого двигаться дальше. В своей ролевой моделью она считает детей. Малыш может разрадаться изо всех сил, а уже через минуту с улыбкой мчаться играть. Для меня этот совет оказался очень полезным. Я бы хотела быть достаточно сильной, чтобы игнорировать высказывания окружающих, но по опыту мне это редко удаётся. А вот позволить себе расстроиться, пусть даже очень сильно, а затем продолжить идти своим путём это мне вполне по силам. Кроме того, полезным бывает опереться на тех, кто рядом. Мы можем успокаивать себя тем, что нападки не относятся к нам лично. Мы можем шутить, как Марло Томас, говоря, что мужчина должен быть Джо Макарти, чтобы его обозвали жестоким, женщину для этого достаточно заставить вас ждать у телефона. Реальные перемены наступят, когда женщина, обладающая властью, перестанет быть исключением. Мне трудно испытывать неприязнь к женщинам, занимающим высокие посты, ведь их так мало, но если бы женщины занимали 50% руководящих должностей, было бы просто невозможно активно не долюбливать их всех. Шэрон Мэйс написала свою книгу Достичь соотношения 50 на 50, потому что знает об этой проблеме не понаслышке. В конце 90-х руководителем команды по деривативам компании Goldman Sachs в США была назначена Эми Гудфренд. Позднее она стала первой женщиной-партнёром в отделении долевых ценных бумаг. Это произвело взрывной эффект. Четверо мужчин из числа высших руководителей компании покинули её в знак протеста. Эми постоянно сталкивалась со скептическим отношением и критикой. Перед тем как Шэрон начала работать в компании, её приятель сообщил ей: "Эми стерва", но она честно стерва. Шэрон однако обнаружила в ней великолепного руководителя. Благодаря Эми в подразделении производных финансовых инструментов в течение нескольких лет произошли значительные перемены. В нём появилось пять женщин-исполнительных директоров, и тогда негативное отношение и критика начали утихать. Женщины-руководители стали нормой, и к двухтысячному году отрицательное отношение к ним, казалось, кануло в прошлое. Увы, стоило им покинуть компанию, как с сокращением количества руководителей женского пола, уверенность в том, что женщина может быть не менее успешным лидером, чем мужчина, тут же начала таять. Нам всем необходимо привыкнуть к тому, что женщина может быть лидером, даже самым женщинам-лидерам. С 1999 года редактор журнала Fortune Пати Сэллерс проводит ежегодные встречи, которые называются Саммиты самых влиятельных женщин. Впервые я оказалась на таком саммите в 2005 году. В зале я встретилась с двумя близкими подругами: Дианы Фарл, занимавшей в то время пост главы глобального института McKinsey, и Сью Декер, которая была президентом Yahoo. Мы обсуждали название конференции. Я рассказала, как увидев его в корпоративном календаре Google, тут же попросила Камилу изменить название на Женская конференция Форчун. Диана и Сью рассмеялись, признавшись, что сделали то же самое. Позже Пати пояснила: они с коллегами специально выбрали это название, чтобы заставить женщин признать свою власть и влияние, научить их не стесняться этих слов. Что ж, мне это всё ещё удаётся с трудом. Я с удовольствием говорю влиятельная, обладающая властью, о других женщинах, и чем их больше, тем лучше. Но когда так говорят обо мне, я начинаю отрицательно мотать головой. Где-то внутри меня сидит голос, который начинает ворчать точно так же, как это было в бизнес-школе. Не хвастайся своими успехами, вообще не говори о них никому. Если скажешь, тебя никто не будет любить. Меньше чем через полгода после моего прихода в Facebook мы встретились с Марком для первого официального обсуждения результатов моей работы. Среди прочего, Марк сказал мне, что моё желание нравиться всем подряд мешает мне двигаться вперёд. Он заявил: "Если ты хочешь изменить мир, то не сможешь угодить всем. Если же тобой довольны все, значит ты действуешь недостаточно решительно". И Марк был прав.